Она кое-кому из молодых сумела помочь, те ей благодарны. И она всегда старается быть одинаковой. И не дай бог, чтобы кто догадался обо всём остальном.